Глава двадцать восьмая Мы осторожно продвигались по единственной дороге вглубь деревни. Осмотрев брошенные домишки, поняли, что ванов здесь нет довольно давно. Крыши прохудились, а стены разваливались. «Я и не знал, что эта деревушка такая большая», — тихо сказал Сенгуэ, иди рядом. «Пустынные земли и назвали так из-за того, что здесь никто не может выжить. Ни единого источника воды, кроме Большого канала, и все поселения разбросаны вдоль него. «Знаю», — ответил я, стараясь не отвлекаться. «Именно поэтому это отличное место для острогов с монстрами». Прошло минут двадцать, пока мы шли меж домов. Но на пути не встретили ни собак, ни даже пустынных ящерок. Настоящая пустошь. И по всем законам здесь должно быть жарко, однако чем дальше мы отходили от канала, тем прохладнее становилось. Сара-то поёжилась и обеспокоенно посмотрела на меня, будто спрашивала, в чём дело. Но я не мог ничего ответить, так как и сам не знал. И вот мы, наконец-таки, выбрались к центру деревни. По крайней мере, так нам показалось, ведь именно... «О, боги!» — прошептала моя попутчица. Посреди небольшой площади росло огромное дерево. Чтоб его обхватить, потребовалось бы несколько ванов. Вот только они уже не могли этого сделать, потому что висели на сухих ветвях. Десятки покойников с петлями на шеях болтались, словно гроздья. По рядам воинов прокатился испуганный ропот. «Тихо!» — горкнул Сэнго, обернувшись к нам. Мы знали, куда идём, так что будьте готовы ко всему. Но к подобному они точно не готовились. И тогда я понял, откуда исходило ледяное дыхание, сковывавшее наши движения по пути к дереву, от его широкого и потрескавшегося ствола. Но помимо всего этого что-то ещё насторожило меня, однако я не мог понять, что именно. Ты чувствуешь трубный запах, спросила Сарата. Нет, покачал головой. Точно. Во нескольких дзо от нас висели подгнивающие трупы, но от них не исходила та мерзкая вонь, которая должна была разнестись по всему поселению, даже намёка на это, лишь холод и страх. Их надо снять, произнёс я и первым двинулся вперёд. Итасан, женщина хотела пойти следом, но я остановил её, вытянув руку. Подожди, я справлюсь. Подошёл ближе к стволу и осторожно прикоснулся к нему. Как и ожидал, кора была ледяной на ощупь. Однако легко крошилась, как и обычное сухое дерево. Я чувствовал опасность, но не мог понять, откуда она исходит. То есть знал, что виной тому дерево, но явных признаков этому не видел. Подойдя к одному из трупов, слегка толкнул. Тело качнулось в сторону, не подавая никаких признаков жизни. Отлично. Значит, ходячие мертвецы отменяются. Чуть отойдя назад, вверх скинул взор. И всё же, что здесь произошло? Надо разделиться. Презнёс я, когда солдаты полезли на ветви, и ко мне подошёл Сэнго. С ума сошёл, чуть ли не воскликнул он. Здесь, герр, пойми, что творится, а ты предлагаешь разбиться на группы? Так нас будет легче всего убить. Всё же он не удержался и повысил голос. Я спокойно выслушал и под конец усмехнулся. Ты можешь остаться со своими ванами. Я отправлюсь с Саратовым вдвоём на разведку. Что-то мне подсказывает, что это не центр деревушки, а её окраина. С чего ты взял? Посмотри сам. Я оказал в сторону, куда убегала узкая улочка. В конце её виднелась пустыня. Мы слишком далеко от канала. В Анамнет смысла селиться дальше, так как там лишь песок до да камня. Здесь везде песок до да камня, возмутился парень. Согласен. И всё же ты и сам видишь, что деревушка там обрывается. Вы пока снимите трупы и сложите вместе, надо будет их сжечь. Думаешь, у нас есть время отправлять их в последний путь? Никто о них и не вспомнит. Здесь жили отщепенцы или бандиты, которых выгнали из городов. Тогда тем более следует подпалить тела и само дерево. Мы не знаем, что послужило причиной массового убийства или самоубийства. Возможно, все они прокляты и стоит нам отвернуться, как трупы оживут и набросятся со спины. Ладно, мне хотя согласился тот. Может, тебе одному и проще будет. Но не задерживайтесь, мы здесь долго работать не будем. Подполим всё к чертям и уходим. Нет, остановил его я. «Не надо поджигать деревушку. Здесь могут быть выжившие, а они, возможно, что-то дознают». «Серьёзно?» — Санго раскинул руки. «Посмотри вокруг Цукико. Кто здесь мог выжить, кроме безумных тварей?» «И всё же», — настаивал я, — «сперва сожгите трупы и дерево. К тому времени мы вернёмся и там уже решим». Глава Ватанабы ничего не ответил, лишь махнул рукой и направился к своим воинам. «И чего ждёте? Режьте верёвки и бросайте эти мешки с костями. Время дорого стоит». Я же, подхватив под руку Сарата, двинулся по улочке. «Что происходит, Итасан?» Она удивлённо посмотрела на меня. «Сэнго прав, нам нельзя расходиться». «Не бойся, со мной ты в безопасности», — ответил я. «Но нам необходимо узнать, что произошло, и как можно скорее». «Видимо, местных повесили приверженцы старого Ватанабы, как ненужных свидетелей», — предположил Ата. «Нет», — я покачал головой. «Я видел трупы вблизи». При жизни их не били и не тащили насильственно, чтобы повесить. Возможно, кто-то или что-то их одурманило, но вряд ли это проделки из АО. С чего вы так решили? Зачем ему лишаться дешёвой рабочей силы? К тому же эти ваны могли послужить для эксперимента, и чем мы быстрее найдём хоть какие-либо следы, тем лучше. Мы шли в тишине, и лишь крики солдат позади нарушали её. Сара-то опасливо озиралась по сторонам. Я тоже старался уследить за каждым движением и шорохом, но чем дальше мы отходили от дерева, тем слабее становилось чувство тревоги. Наконец, женщина не удержалась и спросила: "Зачем вы это делаете, Тосан? Что именно? Охотитесь на монстров? Я понимаю, что вы не просто человек, но ведь начали заниматься этим совсем недавно. Мы в поместье наслышаны о ваших подвигах". Их с натяжкой можно назвать подвигами. И всё же, что послужило толчком Почему вы этим занимаетесь, рискуете жизнью каждый раз, когда выходите против очередного мерзавца на поединок чести? Их было всего два, и меня не волновали поместья и чужие наделы. Собственно, поединок не состоится, если бросивший вызов сделал это из-за собственной выгоды. «Я знаю», — кивнула женщина. «Но вы уже справились с оборотнями и каппа. У вас в подчинении Джорё и Наги. Как вам это удалось? Разве не хотите отдохнуть?» «Отдохнуть?» Я на мгновение задумался. Да, были у меня такие мысли. Отдохнуть вместе с Эми. Она была старше, намного старше, и всё же вместе нам было хорошо, но потом Простите, Сарата склонила голову. Я не хотела. Тише. Я вытянул руку и остановил её. Ладонь коснулась чего-то мягкого, но я не обратил на это внимания. Оно было занято новыми чувствами. Рядом кто-то спрятался, но я не понимал, кто и где именно. Чувствуешь его? Да. Кивнула-то. «Оно там». Женщина указала на полуразрушенный дом, отличающийся от остальных. Мы осторожно подкрались и заглянули через разбитую стену. Судя по всему, раньше здесь был трактир или нечто подобное. На полу валялись перевернутые стулья и столы, усыпанные глиняными осколками. Однако больше ничего подозрительного не увидели. «Я первый», — прошептал женщине и осторожно шагнул внутрь. В ту же секунду на нас словно из воздуха выскочил ещё один оканами. Сенёшный монстр раскрыл огромную пасть, да так, что подбородок касался торчащего КДК. Длинный и острый язык ударил по мне, но я успел подставить левой рукой сверкающий щит. Отбив атаку, развернул корпус и схватил противника за язык. Монстр дёрнулся в сторону, но ничего не вышло. Мой правый кулак вспыхнул голубым пламенем. Брызнула густая тёмная кровь, и по заброшенному трактеру прокатился рёв боли. Оканами болтая головой и разбрызгивая кровь по сторонам, попятился. И тосан ко мне подскочила Сарата и встала между нами. Постойте. Ты что творишь? удивлённо переспросил я. Вы ведь хотели узнать хоть что-то, и если Иванов здесь не осталась, значит, можно допросить его. ткнула пальцем в мерзкое существо. Помните, я же умею читать мысли. Ну попробуй. Я чуть отступил, отбросив дёргающийся язык. Женщина повернулась к скулящему Аканаме и протянула к нему ладонь с растопыренными пальцами, прикрыла глаза и тяжело задышала, будто ей не хватало воздуха. Выглядело это, конечно, эффектно. Но через пару секунд снаружи послышались крики, и монстр, тряхнув головой, бросился на Сарату, моментально оказавшийся рядом. Я уже собирался ринуться на выручку, когда заметил, что женщина даже не двинулась с места, и стоило Аканаме коснуться её руки, как его голова покрылась трещинами. А изнутри вырвалось пламя, разрывая черепушку на кусочки. Уродливое тело рухнуло под ноги рогатой женщине, а она посмотрела на меня взглядом, наполненным болью. Оказывается, я обладаю многими магическими навыками, понимаю всех живых существ, которые существуют, и они меня понимают. Даже призраки и те могут со мной общаться, но это, взглянула она мёртвого, нечто совсем иное. Как она мы сошёл с ума с ним, что-то сделали в ваны, бывшие здесь до нас. Ясно. Значит, над ним тоже поработали, как и над остальными. Если так, то в пустынных землях сейчас сотни извращённых тварей, которые сошли с ума и с ними уже не получится общаться. Именно это нам и предстоит выяснить. И как только я замолчал, с улицы раздался очередной крик, но теперь воины Ватанабы не ругались, они были напуганы. Мараба Юзи никогда не любил походы. Будучи плотно сложённым ваном, он предпочитал оставаться где-нибудь в городе, в казарме. Там всегда можно было поймать какого-нибудь новобранца и показать, каким именно должен быть настоящий воин Ватанаба. Конечно, ему за это уже не раз прилетало, но остановиться он не мог. "Мои девочки сейчас кутаются в одеяле, а я у чёртовона за дворках", думал парень, забравшись на одну из веток дерева. "Как ни странно, но они хоть и выглядели сухо, но выдержали вес могучего тела". Мысль о том, что скоро всё закончится и он сможет вернуться в кабак, где шёвом проституткам придавала уверенности, Юзи потянулся к трупу, чтобы срубить толстую верёвку, но внезапно что-то его остановило. В голове послышался шёпот сотни голосов, которые он не мог понять. Отринув их, парень взмахнул мечом. Верёвка лопнула и брызнула на лицо кровью. Тело полетело вниз, и из оборок хлыстала бурая жидкость, отдавая характерным металлическим запахом. Перед глазами вана всё закружилось. Он пошатнулся, но вовремя ухватился за ствол дерева. Снизу раздались крики побратимов, но парень больше не обращал на них внимания. Шёпот усилился, и голоса стали различимы. «Сделай это!» «Шагай вперёд!» «Сделай!» И Юзи не мог противиться чужой воле. Хотя, почему чужой? Он сам этого хотел. На плечи навалилась небывалая усталость. Всё, что с ним произошло в прошлом, казалось глупостью, безумием, Как он раньше жил? Спать с теми, кто продаёт своё тело за деньги, убивать без защитных ванов, грабить крестьян. Почему он вотворял это и получал наслаждение? Руки невольно нащупали очередную болтающуюся трубу. Взор затмила красная пелена, узел поддался на удивление легко. Крики снизу усилились и били словно барабан, вот только он не мог разобрать слов, ничего, кроме настойчивого шёпота: "Ты заслужил. Сделай шаг". Петля будто змея обвила шею, больно врезавшись в кожу, но Юзи больше не думала о боли. Он просто хотел от всего избавиться, а для этого всего лишь нужно сделать шаг вперёд.